5. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Все-таки наукообразные сетования брата Каана о том, что в столь плотных древесных насаждениях никакие люди жить не могут, и, следовательно, это же невооруженным взглядом видно. Сам посмотри, любое племя вымрет здесь за несколько десятилетий максимум, то есть за поколение два, несостоятельны. Народ Марая существует и мы на него уже наткнулись. Благо они сейчас в той фазе из-за рассуждений Дьюка Ирнаца, кою можно именовать благостной. Народ Марайя жаждет общения. Правда, как выяснилось, встреченное нами племя само себя народом Марая не признает. Утверждает, что между ними нет ничего общего, и вообще Морая это дикие древесные люди, даже полуобезьяны. А вот племя поклонников песочного великана — Оно пришло с севера и происходит от людей светлой кожи и белых волос головы. Пока не наблюдал ни одного, не то чтобы с белыми волосами, но хотя бы с чуть светлой кожей. Однако тыкать в сей казус смысла нет, мы тут не в департаменте науки, где за диспуты деньги платят. Тут за неправильное слово можно заработать в брюхо пулю, вернее деревянное копье, а то и вообще обречь на смерть весь состав экспедиции. И потому Дьюк Эрнац, наш проводник, и наша надежда в данной местности, важно кивает и вполне соглашается с вождем, что, мол, да, ребятишки племени песочного великана естественно являются родней не только его самого, но даже главной белой головы, Жужа Шаймара. Разумеется, общаются собеседники на наречии Марая, никак не на староимперском. Надо признать, разведчики этих марая-немарая поступили мудро. Они не свалились к нам на головы откуда-нибудь с деревьев и не выскочили из-за стволов с гиканьем и размахиванием дубин. Наши собственные передовые наблюдатели, после знакомства со островоимперскими людоедами, стали несколько нервными, впрочем, как и весь отряд в целом. Так что столь разухабистое здоровканье могло вызвать шквал автоматного огня. Плохое начало перед дружескими обнимашечками. Так что туземцы затянули некий, с их точки зрения, мелодичный мотивчик еще не в пределах нашей видимости. Из чего следует, что они-то как раз нас уже видели или слышали. «Всем стоять!» Тут же крикнул Дьюка Ирнац, имея в виду экспедиционный боевой авангард. Оружие в сторону, а лучше на предохранитель. Собак тоже попридержите. Затем он пропел, как бы пропел. Что-то такое в ответ неизвестным. На его мотивчик отозвались. А вскоре из зарослей реализовались и сами аборигены. Это удача, сообщил через некоторое время Дьюка Жужу Шаймару. Племени этих Марая, ну, они-то утверждают, что не Марая, но это фигня, не верьте. У них полно незанятых ничем мужчин. Сбор орехов с пальм и булок с булочного дерева в этом году закончен. Многие с удовольствием подработают носильщиками, охранниками или проводниками. Пожалуй, насчет охраны я бы не рискнул, но в целом... Шаймар был доволен. Это ведь то, что нам требуется, так я понимаю, дзюка. Отрядный народ устал тащить поклажу сверх меры. Они приглашают посетить их стоянку, — продолжил Эрнац. Утверждают, что недалеко. Конечно, требуется быть на стрёме. Мало ли, что у них на уме. Вдруг они наконец-то научились от цивилизации вероломности. Так, вам, профессор, советую быть не слишком щедрым. «Щедрость сильно понижает цену нашим товарам. Мы ведь не деньгами с ними будем расплачиваться, а чем-то материальным, так?» «Само собой, чрезмерно много носильщиков брать нельзя. Не хватало организовать внутри отряда пятую колонну». «Понятное дело», — кивнул Шеймар. «Я полагаюсь на ваши советы. Но, как я понимаю, ошибок наделать я просто-напросто не смогу». — Ведь нашего языка они не ведают, так что переговоры так и так пойдут через вас. — А можно я тоже поучаствую? — загорелся Имре Моль, наш экспедиционный переводчик и полиглот. — Страсть хочется попрактиковаться в языках первобытных народов. — Такая инициатива только приветствуется, — снова кивнул Жуш Шаймар. — Да и я буду под контролем, — добавил Дюк Айрнац, подмигнув. «Тоже верно», — согласился начальник отряда. «Послушайте, Дьюка, а может нам лучше остаться здесь на месте и пусть они ведут своих кандидатов в носильщике прямо сюда, к нам?» «Вариант был бы неплох, но там, на их территории, у нас будет больший выбор. Гарантирую. Сюда же припрутся только более старшие, а молодежь оттеснят. А мне как-то больше улыбается иметь смешанную команду». Молодые мараи будут куда работоспособней, но старые пригодятся еще и на всякий случай. Вдруг мы встретим других мараи, которые окажутся в не столь благодушном настроении. В общем, было все же решено не отправляться за подмогой всем отрядам в целом. Отобрали достаточно боевитую команду во главе с Шаймаром. Остальным выпало счастье встать биваком. Старшим в лагере остался наш боевой ротмистер Маргит Йо. Мне, к сожалению, чести отдохнуть не выпало. Жужу Шаймару требовался врач для осмотра будущего контингента. Благо, что в гости к племени мы отправились налегке, разве что вооруженными до зубов. Очень хотелось надеяться, что оружие нам все же не пригодится».